Она глянула на часы. Пора идти пить воду, придется письмо дописать позднее. Возле источников постоянно толпились люди с кружками в руках, собирались обычно в определенное время, ранним утром, днем и ближе к вечеру, в часы, установленные столетиями, завещанные поколениями врачей. Серафима Сергеевна медленно прохаживалась вдоль колоннады, в были расположены источники с прославленной водой, номера 6, 7, 10, 12. На встречу ей шли люди, почти все с кружками в руках, кто потягивает воду, кто только собирался набрать воды. Пожилые и молодые, разноязыкие, оживленные, весело болтавшие на непонятном языке, или же молча шагающие углубленные в свои мысли. Пробежала мимо группа школьниц в ярких ветровках, ноги обуты по последней моде в толстые шерстяные носки и кроссовки. Светловолосые румяные, они все казались неоспоримо хорошенькими, в сочном цветении неподдельной молодости. Пробежали, скользнули по ней беглым взглядом, скрылись за углом. Серафима Сергеевна подумала — Должно быть, они ее и не запомнили, даже наверняка не запомнили, далась им эта немолодая тетка, неторопливо идущая к своему источнику. Но, может быть, кто-либо из них, этих юных воительниц, уверенных в своем превосходстве над всеми, когда-нибудь неожиданно для себя вдруг мысленно увидит ее лицо мимоходом, удивится печальному взгляду, и, само собой, снова забудет о ней, как не было ее никогда. Ей представилось, должно быть, лишенная забот, исполненная постоянной радостной надеждой жизни этих девочек, у которых и вправду еще так много всего впереди. Впрочем, может быть, у них тоже свои проблемы, свои трудности, свои печали, и так случается. Она вернулась к себе уже перед самым обедом. На столе лежало неоконченное письмо. Она села, приписала. Сегодня в первый раз попила водички. Когда-то в войну, когда тебя, моя дорогая, и в помине не было, я тоже как-то выпила воды, даже, кажется, из этого же самого источника. Мы тогда стояли недолго в городе, и я переводила допрос пленных гитлеровцев, Один из них, как сейчас, помню, худой, лицо шафранного цвета, глаза воспаленные, словно не спал целый месяц, попросил меня, нельзя ли ему спуститься к источнику выпить воды, у него больная печень, а карлсбадская вода чудодейственна. Я спросил исследователя, проводившего вопрос, и он разрешил немцу спуститься вниз, разумеется, под охраной. До сих пор, кажется, вижу, как обрадовался этот немец. Наверное, он и в самом деле был тяжело болен. На следующий день процедур не было, в воскресенье. Однако Серафима Сергеевна не разрешила себе ни одной лишней минуты проваляться в постели. Режим следовало выполнять строго, вставать в 6.45 и сразу же на водопой, потом уже завтракать. С утра неожиданно заморозил дождь, и также неожиданно, что называется ни с того ни с сего, перестал. Прояснившееся небо светло повисло над горами золотистой непрочной зелени. Дорожки в лесу были усыпаны увядшими листьями. Листья все время шуршали, как бы переговариваясь о чем-то, то ли удивляясь, то ли возмущаясь чему-то. Время от времени налетал ветер поднимал кверху листья, и они слабо кружились в воздухе, потом снова падали на землю. Нельзя было не дивиться нистовой щедрости природы, густо озеленившей весной деревья, а осенью засыпавшей землю сплошным лиственным покровом. Серафима Сергеевна шла в гору, по своей привычке заложив руки за спину. Ей казалось, если руки заложены за спину, идти легче. Так когда-то говорил Вася. Да чего же глубоко, сильно вошел он в ее жизнь, этот человек, которого так и не пришлось больше увидеть. Серафима Сергеевна прошла еще немного вперед, потом остановилась, задыхаясь. «Ну, мать моя, — подумала насмешливо, — вообразила себя молодой» и пошла-поехала прямехонько в гору, не слишком ли быстро для твоих солидных лет, да еще в первый раз. Серафима Сергеевна редко упускала случай подшутить над собой, высмеять какие-то свои слова или поступки. Ее муж говорил бывало, — выходит ты, Симочка, умная потому, что только умные по-настоящему люди не страшатся посмеиваться над самими собой. Вдалеке виднелась скамейка, окрашенная в ядовитый изумрудный цвет. Серафима Сергеевна дошла до нее, с удовольствием села, потом откинулась на спинку скамейки, вытянула ноги. Как хорошо вот так вот бездумно сидеть в осеннем лесу, согретом последним теплом солнца. Какой-то седой человек в легком плаще медленно прошел мимо. Рассеянно глянул на нее, потом внезапно повернулся, подошел, сел с ней рядом.